А незадолго до конца войны Джулия его разлюбила. Она была в то время беременна. По мнению Майкла, заводить тогда ребенка было довольно опрометчиво, но Джулии было уже под 30, и она решила, что если они вообще хотят иметь детей, то откладывать больше нельзя. Ее положение в театре настолько упрочилось, что она могла позволить себе исчезнуть со сцены на несколько месяцев.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 Джулия ждала следующего отпуска Майкла, как никогда раньше. Чувствовала она себя прекрасно, но немного растерянно и беспомощно. Страшно тосковала по его объятиям, ей так нужны были его защиты и покровительства. Майкл приехал. Он был удивительно красив в своей хорошо скроенной форме с нашивками штабисты и короной на погонах. Он загорел и в результате лишений, которые испытывал в ставке, довольно сильно пополнел.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 А когда он вновь напомнит о себе публике, они начнут присматривать театр, и при той репутации, которой добилась Джулия, без риска начнут собственное дело. Они проговорили обо всем этом за полночь, а потом легли в постель. Джулия страстно прильнула к нему, он ее обнял. После трех месяцев воздержания Майкл был настроен на любовный лад. «Ты моя милая женушка», — прошептал он, — Он прижался губами к ее губам, и вдруг Джулия охватила смутное отвращение. Она еле удержалась, чтобы его не оттолкнуть. Раньше ей казалось, что его тело и его юное прекрасное тело пахнет цветами и медом. Она жадно вдыхала этот сладостный аромат. Такие вот ощущения и приковывали ее к Майклу. Но теперь каким-то таинственным образом Майкл утратил свое очарование. Джулия осознала, что он потерял аромат юности и стал просто мужчиной. Она почувствовала легкую тошноту. Она не могла ответить на его пыл. Больше всего ей хотелось, чтобы он поскорее удовлетворил желание. Перевернулся на другой бок и уснул.